Глава сорок восьмая Водительница нового автоэкспресса Эггеда Лосла смотрела на высокого мужчину, который только что взобрался по ступенькам в салон ее автобуса. Остановка находилась на пустынном участке дороги номер 287. Мужчина был одет в камуфляжную форму, и она сперва подумала, что это один из охотников, которые приезжают из Осла, чтобы пострелять тут зверей. Но три детали... не укладывались в эту схему. Во-первых, сейчас не сезон охоты. Во-вторых, одежда на новом пассажире минимум на два размера меньше, чем надо. А в-третьих, из-под краешка черной шапки выглядывает белая повязка. И к тому же у мужчины не оказалось денег на билет. «Я свалился у реку, сильно ушибся и потерял телефон и бумажник», — пояснил он. «А теперь мне надо срочно добраться до города. Пожалуйста, войдите в мое положение». Она посмотрела на него и оценила ситуацию. Повязка и одежда с чужого плеча подтверждали его рассказ. Автоэкспресс до Осло пока еще не был особо популярным видом транспорта. Большинство по-прежнему предпочитало ездить на местном автобусе до Омута, а там пересаживаться на Тиме-экспресс, поэтому в ее автобусе имелось много свободных мест». Проблема заключалась в том, что этот человек был похож на ходячую неприятность. И теперь следовало решить вопрос, что грозит ей большими неприятностями — отказ в поездке или разрешение пройти в салон. Видимо, он заметил ее сомнение потому что кашлянул и добавил, «Если вы позволите воспользоваться вашим телефоном, я попрошу свою жену приехать на автовокзал с одеждой и деньгами». Водительница взглянула на его правую руку. Средний палец представлял собой протез из какого-то серо-синего металла. Однако на безымянном действительно имелось обручальное кольцо. Но она совершенно не собиралась одалживать свой мобильный неизвестно кому. — Ладно, садитесь, — сказала она, нажала на кнопку, и дверь за его спиной с долгим шипением закрылась. Харри похромал в конец салона. Он обратил внимание на то, что другие пассажиры, во всяком случае те, кто слышал его разговор с водительницей, отвернулись в сторону. Наверняка потихоньку умоляют Всевышнего, чтобы этот подозрительный тип, будто бы только что вышедший из боя, не сел рядом с ними. Он нашел свободное двойное сиденье. Харри смотрел в окно на пролетающие мимо леса и поля. Он бросил взгляд на часы. Реклама не обманула. Они действительно оказались способны перенести многое, включая падение с высоты водопада. Без пяти-пять. Он приедет в Осло уже в сумерках. Темнота ему на руку. Что-то ткнуло его в бок прямо под больным ребром. Он засунул руку под куртку и пристроил поудобнее дуло пистолета «Хайстендарт», который позаимствовал уборы. карри закрыл глаза, когда автобус проезжал мимо площадки для отдыха, где он накануне развернул свою машину, и почувствовал, что сердце его сильно забилось. В какой-то момент он прозрел и понял, что песня со строчкой «Will understand it all, «Мы все поймем» была не кусочком пазла, а дверью, без предупреждения распахнувшейся в черноту и показавшей ему свет. Нет, он пока еще не видел всей картины полностью, не установил связи между отдельными деталями, лишь осознал, в этой истории имеются нестыковки. Чего-то в ней не хватает. Или, точнее, в нее кое-что добавили. И этого оказалось достаточно, чтобы он передумал и вывернул роль Последние сутки Харри потратил на то, чтобы собрать все воедино. И теперь он был полностью уверен, что правильно реконструировал ход событий. Довольно легко было представить себе, как место преступления подправил и подчистил человек, знакомый с методами полицейского расследования. И каким образом орудие убийства с кровью Ракеля попало в его собрание пластинок, ведь после убийства в его квартиру заходили всего двое. Ему просто надо было доказать, что в доме убитый... «Были произведены определенные манипуляции, а нож ему подкинули. Это все не составляло особого труда. А вот обнаружить мотив было сложнее. Карри безостановочно рылся в памяти, пытаясь отыскать объяснение». И вот сегодня утром, наполовину сонный, наполовину проснувшийся, он, наконец, нашел его, или, вернее, это объяснение нашло его. Но поначалу Харри категорически отмел эту мысль. «Нет, быть не может», — он поразмыслил. «Или может?» Харри вспомнил тот вечер, когда он лежал в кровати в квартире Александры. «Неужели все так просто?» Санмин Ларсон незаметно проскользнул на задний ряд стульев в конференц-зале нового здания Крипаса на улице Нильса Хансена, 25. Перед ним находилось множество журналистов и фотографов, и это несмотря на то, что пресс-конференцию назначили после окончания рабочего дня. Он был готов поспорить, что Улли Винтер позаботился о том, чтобы кто-нибудь проболтался, сообщив представителям СМИ имя, привлекшее их всех сюда — Харри Холли. Сейчас шеф вместе со следователем Ланстедом, своим новым любимчиком, величественно восседал за столом на сцене и следил за секундной стрелкой на наручных часах. Наверняка они хотят синхронизировать начало пресс-конференции с прямым эфиром новостей на одном из телеканалов. Рядом с Винтером и ланстодом сидела Берна Лин, возглавлявшая отдел криминалистики в полицейском управлении Осло. И немного вдали от всех, на правом краю стола, примостилась Катрина Брат. Она с отсутствующим видом просматривала какие-то бумаги. Сан-Мин сомневался, что у них написано что-нибудь важное, Или что она вообще их читает?» Он увидел, как Улли Винтер сделал вдох. Да, буквально надулся. Шеф сменил дешевый старый костюм на новый. Санмину показалось, что это шведский бренд тигр Он полагал, что обновка была куплена специально для этого случая, после консультации с новой начальницей отдела информации, которая, судя по всему, обладала неплохим вкусом. так «Приветствую вас всех на нашей пресс-конференции», — произнес босс. «Меня зовут Ули Винтер, и поскольку я руководил расследованием убийства Ракели Фелки, мы сначала расскажем вам о том, как велось следствие, как наша группа совершила несколько прорывов и сумела раскрыть это непростое дело». Сан Мин подумал, что в этом месте Винтеру следовало бы сделать артистическую паузу для достижения максимального эффекта. Однако руководитель следственной группы действовал наскоком, и, кто знает, возможно, это выглядело более профессионально и достоверно. «Убийство не следует превращать в театр». Сан-Мин сделал в уме пометку на будущее. Однажды он сам будет сидеть там, наверху. И если раньше Ларсон сомневался, то теперь знал наверняка, он сбросит эту старую волосатую обезьяну с ветки. «Мы надеемся и верим, что это принесет облегчение как родным и близким погибшей, так и общественности», — говорил Винтер. Трагедия усугубляется тем, что тот человек, против которого мы собрали доказательства в деле об убийстве Ракели Феолке, покончил с собой. Я сейчас не буду строить домыслы по поводу его мотивов. Но, разумеется, мы не можем исключать, что самоубийство связано с тем, что он понимал. Крипас скоро призовет его к ответу. санмин отметил, что Винтер сказал «человек, против которого мы собрали доказательства, а не подозреваемый». Окончил с собой, а не пропал без вести, призовет его к ответу, вместо арестует его. Таким образом, Винтер строил домыслы, хотя только что пообещал присутствующим этого не делать. Более аккуратный, профессионально-нейтральный выбор слов сработал бы лучше. Ларсен это тоже намотал себе на усы. «У нас есть все основания предполагать, что злоумышленник покончил с собой, хотя официально этот человек пока еще числится пропавшим без вести», — уточнил Винтер. «Наверняка некоторые из вас в курсе, что вчера утром на областной дороге 287 в реку упал автомобиль. Сейчас мы можем сообщить, что машина эта принадлежит подозреваемому. Харри Колек. На этом месте Винтера уже не надо было делать никаких искусственных пауз, потому что его прервали громкий стон, судорожные вздохи и, увы, крики из толпы журналистов. Харри проснулся от мигающего света и обнаружил, что они едут по туннелю в Люсакере, а значит, скоро доберутся до места назначения. Когда автобус выехал на дорогу с другой стороны тоннеля, Харри увидел, что был прав. За окном уже совсем стемнело. Автобус добрался до вершины холма и поехал вниз в сторону щеллюста. Он смотрел на армаду небольших яхт в заливе Бестумкилен. но ну, относительно небольших. Карри не понимал владельцев яхт. «Даже если у тебя есть деньги, чтобы приобрести такое судно, то страшно представить, сколько времени надо потратить на оформление документов, обслуживания и другие формальности, и все ради чего. Норвежский судоходный сезон очень короток, он подобен бабочке-однодневке. Не проще ли арендовать лодку на один из погожих дней, а потом оставить ее у причала и беззаботно вернуться домой?» В салоне полпустого автобуса стояла полная тишина, но сиденье перед Харри доносился похожий на писк насекомого звук музыки из наушников, а в просвете между спинками он видел светящийся экран компьютера. Наверняка в салоне есть беспроводной интернет, потому что сидевший перед Харри мужчина зашел на сайт газеты ВГ. Он снова бросил взгляд на яхты. Может быть, значение имели не часы, проведенные в море, а чувство собственности, радость обладания. Приятно, черт возьми, сознавать, что где-то там находится яхта, которая принадлежит тебе. Ухоженная, дорогая яхта. Когда другие суда будут проходить мимо, то люди станут указывать на нее и произносить твое имя, говорить, что это твоя яхта. Потому что, как известно, мы — это не то, что мы делаем, а то, чем мы владеем. А когда мы все теряем, то перестаем существовать. Харри сообразил, куда устремились его мысли, и вырвался из их круговорота. Он взглянул в просвет между сиденьями на экран компьютера. Любопытный оптический эффект Скорее всего, Харри находился по отношению к ноутбуку под таким углом, что тот отражал его лицо, потому что с места Харри казалось, что на интернет-страничке ВГ красовалась его собственная потрепанная физиономия. Он перевел взгляд чуть ниже и увидел надпись «Наше издание ведет прямую трансляцию пресс-конференции Крипаса. Харри Холля, подозреваемый в убийстве жены, пропал без вести». Харри заморгал, чтобы убедиться, что не спит, и что ему ничего не попало в глаз. Он перечитал текст и рассмотрел фотографию, которая была отнюдь не его зеркальным отражением, а снимком, сделанным полтора года назад, сразу после окончания дела вампириста. Харри откинулся на сиденье и натянул шапку на лицо. вот черт! Через пару часов эта фотография будет повсюду». Его станут узнавать на улице, потому что в городе хромающий мужчина в камуфляжной форме с чужого плеча точно будет бросаться всем в глаза. А если его арестуют сейчас, то весь план пойдет псу под хвост, поэтому необходимо срочно внести в него коррективы. Харри пытался думать. Он не мог открыто передвигаться по осло. поэтому ему следовало как можно быстрее отыскать телефон и позвонить тем, с кем требовалось поговорить. Через пять-шесть минут автобус приедет на автовокзал. Оттуда на центральный железнодорожный вокзал ведет пешеходный мост. На территории вокзала в толпе спешащих людей среди наркоманов, попрошаек и всяких эксцентричных личностей легко затеряться. А самое главное, когда компания telenor в 2016 году демонтировала все свои телефоны-автоматы, то больше в качестве диковинки установила несколько старомодных монетных автоматов, и один из них — на центральном вокзале осло Но где взять деньги, чтобы позвонить? Добраться от «Осла» до «Тронхейма»? Без черта. его гроша в кармане без комментариев сказала катрина брат в настоящее время я не могу ничего вам сказать и добавила на этот вопрос должен ответить крипос сан мин сочувствовал катрине на которую градом сыпались вопросы ну и видок у нее как говорит скраши в гроб кладут а кстати призадумался ларсон правда ли что хуже смерти... Уже ничего быть не может. Вот Харри Холли, например, явно так не считал. Сан Мин выбрался из пустого заднего ряда. Он услышал вполне достаточно. Достаточно, чтобы убедиться, Винтер устроил все так, как хотел. Достаточно, чтобы понять, сам он, скорее всего, не сможет бросить вызов этому альфа-самцу в ближайшем будущем. Это дело еще больше укрепит позиции Винтера, и теперь... Когда ларсон впал в немилость, он должен задаться вопросом, не стоит ли подать заявление о переводе в другой клуб. Катрина, брат, казалась ему начальником, на которого он смог бы работать. Вернее, вместе с которым он смог бы работать. ларсон способен начать там, где остановился Харри Холли. Ведь если сам он Месси, то Холли Марадона. Сыщик от Бога, талантливый мошенник. Поэтому, как бы Месси ни старался, ему никогда не стать такой же легендой, как Марадон. И Сан-Мин знал, что, несмотря на нынешние сложности, его собственной истории будет не хватать падения, трагедии, холи и Марадоны. Его жизнь станет скучной историей успеха. Каско... Надел солнцезащитные очки, а толкли. Он стащил их с прилавка в окошке кафе, куда заходил, чтобы разжиться бумажным стаканчиком для выклянчивания денег на наркотики. Владелец очков снял их, чтобы рассмотреть девушку на улице. Солнце сияло, отражаясь от снега, поэтому странно, что он снял очки. Наверное, хотел, чтобы девушка заметила, что он на нее смотрит. «И по делом, дураку, нечего хвост распускать. Идиот!» Громко простонал каска, адресуя этот возглас всем и никому конкретно. Бедра и ягодицы словно онемели. Совсем непросто долго сидеть на заднице на твердом холодном каменном полу и прикидываться страдальцам. Хотя он и страдал. Ведь уже давно настала пора сделать вечерний укол. «Благодарю», — пропел он, когда очередная монетка упала в бумажный стаканчик. Каско напялил на себя солнцезащитные очки, поскольку считал, что они делают его неузнаваемым. Нет, Каско не боялся полиции. Он честно рассказал все, что знал. Но они еще не нашли и не взяли Давида. А если Давид прослышал, что именно Каско сдал его тому китайозе полицейскому, то вполне возможно, он прямо сейчас его разыскивает. Поэтому безопаснее всего сидеть здесь, в толпе людей, перед билетными кассами на центральном вокзале. По крайней мере, тут никто не станет угрожать тебе убийством. Наверное, сочетание прекрасной весенней погоды и более редких, чем обычно, задержек поездов приводило людей в отличное настроение. Во всяком случае, они часто бросали деньги в стоявший перед каск простой бумажный стаканчик. Даже пар парней из тусовки Эмма, которые собирались в уголке у лестницы, ведущей к платформе номер 19, кинули ему денежку. «Вечерний укол был уже почти у него в кармане, так что сегодня не придется продавать солнцезащитные очки». И тут Каско обратил внимание на человека в камуфляжной форме. Не только потому, что тот хромал, его голова под шапкой была перевязана, и он в целом выглядел паршиво, а потому что мужик держал курс, нарушающий схему движения, шел против течения, как хищная рыба в косяке пожирателей планктона». Короче говоря, он двигался прямо на Каско. И Каско это не понравилось. Те, кто бросал ему деньги, шли мимо него, а не к нему. К нему никогда не сулило ничего хорошего. Мужчина остановился перед ним. «Можно одолжить у тебя несколько монет?» Его голос был таким же хриплым, как и у самого Каско. «Прости, друг», — сказал Каско. «На свой уколчик сам бабло собирай». «Моего хватит только на один. Мне нужно всего двадцать-тридцать крон». Каска, фыркнув, рассмеялся. «Вижу, что ты нуждаешься в лекарстве, но лишних денег у меня нет». Мужик присел на корчике рядом с ним, вынул что-то из внутреннего кармана и показал Каска. Удостоверение полицейского. Ну вот, не было печали. Человек на фотографии отдаленно напоминал мужчину, который стоял перед ним. «Настоящим я конфискую твои доходы как незаконные. Поскольку заниматься попрошайничеством в общественных местах нельзя», — объявил он и протянул руку к стаканчику. «Да пошел ты!» — заорал Каскова, схватил бумажный стаканчик и прижал его к груди. На них стали оборачиваться. «Лучше отдай по-хорошему», — сказал полицейский. «Или же я отведу тебя в участок, посажу под арест, и тогда ты не сможешь уколоться до завтрашнего вечера». «Как тебе такая перспектива?» «Да ты блефуешь, черт, флегавый наркот! Городской совет отменил постановление о незаконном сборе средств, ну, то есть о попрошайничестве 16 декабря 2016 года!» Высокий мужчина хмыкнул и вроде бы задумался. Потом он пододвинулся так близко к каске, что полностью заслонил его от прохожих и прошептал «Ты прав». Я блефовал. «А вот это уже не блеф!» Каска смотрел на него. Мужчина засунул руку под камуфляжную куртку и теперь держал в руке пистолет, направленный прямо на него. «Ну и хрень! Большой страшный пистолет прямо посреди вечернего столпотворения на центральном вокзале!» Да этот парень спятил, у него, видать, совсем крыша съехала. Повязка на голове бордовый шрам от арта к уху. Каск слишком хорошо знал, что потребность в наркотике делает с людьми. Совсем недавно он видел, что может натворить железный пруд. А тут еще черти принесли этого отморозка с пушкой. Лучше уж он продаст очки. Но! — простонал он и протянул мужику бумажный стаканчик. — Спасибо! — тот взял его и заглянул внутрь. — Сколько хочешь за очки? — Чего? — Солнцезащитные очки. Он вынул все лежавшие в кружке купюры, оставив себе лишь монеты, и протянул каск. — Этого хватит? А затем выхватил у него очки, надел их, поднялся и похромал поперек людского потока к старому телефонному автомату у магазина Севен-Элевен. Сперва Харри позвонил на собственный автоответчик, набрал код доступа и убедился, что Кая Сульнас не оставляла для него сообщений, то есть даже ни разу не пыталась ответить на его многочисленные звонки. Единственное сообщение было отвечно занятого Юхана Крона. «Это Юхан Крон, я вынужден попросить, чтобы этот разговор остался между нами. Свейн Финна шантажирует меня и мою семью. Я... Эй, пожалуйста, свяжись со мной». «Спасибо. Придется тебе позвонить кому-нибудь другому, я ведь умер», — подумал Харри, глядя, как кроны проваливаются в автомат. Он позвонил в справочную, узнал три телефонных номера и записал их на руке. Первым делом он связался с Александрой Стордзе. «Харри, не клади трубку, я ни в чем не виноват. Ты на работе? Да, но что им известно?» Он слышал, как Александра замешкалась, принимая решение, а затем вкратце пересказала ему свой разговор с Санмином Ларсеном. Казалось, она заплачет, не договорив до конца. «Я понимаю, как все это выглядит со стороны», — сказал Харри. «Но ты должна доверять мне. Сможешь?» Молчание. «Александр, ну подумай сама. Если бы я и впрямь убил Ракель, то разве стал бы сейчас восставать из мертвых?» По-прежнему тишина... — Вздох. — Спасибо, что не бросаешь трубку, — сказал Харри. — Помнишь тот последний вечер, что я провел у тебя? — Да, — она шмыгнула носом. — Или нет? — Мы лежали в постель. Ты еще попросила меня воспользоваться презервативом, потому что я наверняка не захочу снова стать отцом. А потом мне позвонила женщина. — Ах да, кая Жуткое имечко. — Значит, вспомнила. — Хорошо, — сказал Харри. — А сейчас я кое-что у тебя спрошу, но ты наверняка не захочешь отвечать. — Вот как? — Харри задал вопрос, на который надо было ответить «да» или «нет». Александра явно колебалась, и это уже само по себе почти было ответом. А потом она сказала «да». — Отлично. Именно это и требовалось доказать. Спасибо. И еще одно. Я оставлял тебе окровавленные брюки. Можешь сделать анализ крови? Ракели? Нет. У меня кровоточили костяшки пальцев, так что на брюках есть и моя кровь. Помнишь? Да. Прекрасно. Хочу, чтобы ты провела анализ моей крови. Твоей? Но зачем? Харри объяснил, что именно он ищет. «Для этого потребуется время», — ответила Александра. «Скажем, час. Я могу тебе куда-нибудь перезвонить?» Харри задумался. «Пришли результаты эсэмэской Бьорну Хольму». Он дал ей номер Бьорна, и они завершили разговор. Харри скормил автомату еще несколько монет, отметив, что кроны летят быстрее, чем слова. Ему следует поторапливаться. Номер Олега он помнил наизусть. «Да?» — голос звучал отстраненно. «То ли потому, что место, где находился Олег, было очень далеко, то ли потому, что его мысли где-то блуждали. А может, и то, и другое. Это я, Олег!» «Папа, ты жив?» В горле у Харри появился ком, — «Да», — ответил он. «Я сплю», — сказал Олег. Его слова прозвучали не как протест, а как трезвая констатация факта. «Нет, не спишь», — возразил Харри. «Если только мы оба не спим». Катрина, брат, сказала, что ты на машине рухнул в реку. «Я уезжал. Ты пытался совершить самоубийство». Харри слышал в голосе юноши изумление, грозившее вот-вот превратиться в нарастающую ярость. «Да», — не стал спорить Харри, — «я ведь решил было, что отнял жизнь у твоей матери. Но в последний момент сообразил. В том, что я так думал, был смысл». «Что ты имеешь в виду?» «Слишком долго объяснять у меня монеток не хватит. Ты должен кое-что для меня сделать». — Олег, ты куда пропал? — Я здесь. — Ты теперь хозяин дома, значит, имеешь полное право смотреть в интернете показания электрического счетчика. Он фиксирует потребление энергии каждый час. — И что дальше? Харри кратко объяснил, что дальше, и попросил прислать результаты эсэмэской Бьорну Хольму. Закончив этот разговор, он перевел дыхание... и набрал номер «Каи Сульнес». Прозвучало шесть гудков. Он уже собирался положить трубку, и поэтому чуть не вздрогнул, услышав голос Каи. «Каи Сульнес, слушаю». Харри облизал губы. «Это Харри Холь». «Харри? Я не узнала номер». Она говорила быстро, как будто сильно нервничала. «Я пытался несколько раз позвонить тебе со своего телефона», сказал Харри. «Правда?» Я не проверяла мне пришлось срочно уехать по линии Красного Креста. Бросить всё и уехать так бывает, когда ты в резерве». Mm. «И куда тебя послали?» uh, uh, uh, «Всё произошло так быстро, что я даже не помню, как называется это место. Тут у них uh, произошло землетрясение. Маленький остров в Тихом океане, чертовски долгая дорога. Вот поэтому я тебе и не перезвонила. а Большую часть времени я провела в транспортном самолёте». «Угу». Mm -hmm. — А такая, будто ты совсем рядом. — Телефонная связь в наши дни хорошая. — Извини, я тут немного занята. — -а, а что ты хотел? — Мне нужно где-то переночевать. — Как насчет твоей квартиры? — Слишком рискованно. Мне надо спрятаться. Харри посмотрел на ряд быстро убывающих крон. — Ладно, объясню позже. Мне надо срочно найти другое место. — Подожди. — Да? — Пауза. — Иди ко мне, — сказал Экаэн. Я хочу сказать, в мой дом ключ лежит под ковриком на крыльце. Я могу переночевать у Бьерна. Нет, я настаиваю. Я хочу, чтобы ты поехал туда, правда? Хорошо, спасибо. Прекрасно. Тогда скоро увидимся, я надеюсь. Харри постоял, некоторое время глядя прямо перед собой, прежде чем положить трубку. Его взгляд упал на экран телевизора над прилавком кафе в зале отъезда. Там показывали кадры, на которых он сам шагал в здание суда в Осло. Это тоже было снято во время дела вампириста. хари быстро повернулся к телефону автомату и набрал номер Бьерна, который помнил наизусть. — Хольм. — Это Харри Холли. — Не может быть, — сказал бьорн Он умер. — Вы кто? — Ты что, не веришь в призраки? — Я спросил, кто вы. — Я тот, кому ты подарил Роттуруин. «Тишина. Однако мне по-прежнему больше нравится Рамонс и Рокет-Тураша», — добавил хари «Но, черт возьми, задумано, было неплохо». Он услышал какой-то звук и только через некоторое время понял, что это плач. «Не детский, нет, это плакал взрослый мужчина». «Я на центральном вокзале», — произнес Харри, сделав вид, что ничего не заметил. «Меня ищут, у меня повреждена нога, денег нет ни крона, и мне нужен бесплатный транспорт до улицы лидера Сагина». Харри слушал тяжелое дыхание, всхлип «Боже мой!» — адресованный неизвестно кому. А потом Бьерн произнес тонким, дрожащим голосом, которого Харри никогда раньше не слышал. «Я здесь один, с ребенком, Катрина, на пресс-конференции в Крепосе, но Харри ждал. Я возьму малыша с собой, его пора приучать к машине», — сказал Бьерн. «Давай возле универмага Бюпротен минут через двадцать». — Лучше побыстрее, а то на меня тут уже прохожие подожить на косят. Через пятнадцать сможешь? — Постараюсь. — Стою тут так. Его голос прервал длинный гудок. Харри посмотрел вверх, последняя монетка исчезла. Он засунул руку под куртку и потер грудь над ребром. Харри стоял в темном углу на улице у северного бокового выхода с вокзала. Красный «Вольво Амазон» Бьерна проскользнул мимо армады свободных такси и остановился. Два шофера, болтавшие около своих машин, бросали на него свирепые взгляды, как будто водитель этого ретро-автомобиля задумал подработать частным извозом и перехватить у них клиентов. Харри дохромал до машины и уселся на пассажирское сиденье. «Ну, здравствуй, призрак», — прошептал Бьерн из своего обычного полулежачего положения. «Куда поедем? В Кайрис-Ульнес?» «Да», — кивнул Харри. Он понял, что Бьерн разговаривает шепотом из-за малыша, который спал в детском кресле, крепко пристегнутым к заднему сиденью спинкой к ним. Они выехали на площадь с круговым движением около развлекательного центра «Спектрум», куда прошлым летом Бьерн говорил Харри пойти на концерт, посвященный Хэнку Уильямсу. Утром в день концерта Бьерн позвонил ему из роддома и сообщил, что все началось немного раньше, чем они думали. Харри в ответ пошутил, что мальчишка наверняка специально это затеял, потому что ему захотелось как можно скорее выбраться наружу, пойти вместе с папой на концерт и выучить первые песни Хэнка Уильямса. «Фрэкон Сульнес знаю о вам визите?» — спросил Бьерн. «Да. Она сказала, что оставила ключ под ковриком на крыльце». Что-то мне в это слабо верит с Харри. Посмотрим. Они проехали под транспортной развязкой Биспеллоки и правительственным зданием, мимо нарисованной на стене картина Крик, молодежного центра Блиц, улицы Стэнсбергатта, по которой Бьерн хари направлялись в квартиру последнего в ночь убийства. В тот момент хари был в такой отключке, что не заметил бы и взрыва бомбы. Сейчас же он сидел, глубоко сосредоточившись, и прислушивался к малейшим изменениям в работе двигателя, к каждому скрипу сиденья, когда они остановились на красной на улице Спурове из Гата, около церкви Фагерборг, к почти неразличимому дыханию на заднем сиденье. — Расскажешь, когда поймешь, что время пришло, — тихо произнес Бьерн. — Непременно, — пообещал Харри, и собственный голос показался ему странным. Они поднялись на холм нурабакин и въехали на улицу лидера Сагена. «Здесь», — сказал Харри. Бьерн остановился. Харри продолжал сидеть. Бьерн немного подождал, а потом выключил зажигание. Они смотрели на погруженную во мрак виллу за забором. «Что ты видишь?» — спросил Бьерн. Харри пожал плечами. «Вижу женщину!» «Ростом около метра семидесяти, но во всем остальном она значительно превосходит меня. У нее дом выше, интеллект выше, мораль выше. Ты говоришь о Кае Сульнес? Или о том, что всегда?» «Всегда. А Ракеле?» Харри не ответил. Он смотрел на черные окна дома за растопыренными ведьмачьими пальцами веток в саду. Дом не выдавал никаких тайн, но и не выглядел уснувшим. Казалось, он затаил дыхание. Три коротких аккорда. Слайд-гитара Дона Хелмса, исполняющего «Your cheating верно Бьерн извлек из кармана телефон. «Сообщение с незнакомого номера», — произнес он, собираясь убрать мобильник. «Открой», — попросил Харри. «Это для меня». Бьерн открыл. «Понятия не имею, от кого это и о чем идет речь», но тут написано бензоодиазепин флунетрази пам старый знакомый по делам обоносил у них да угибпнул этот препарат можно ввести спящему с помощью шприца и если доза достаточно велика он гарантированно будет в отключке часа четыре или даже пять Он не заметит, что с ним плохо обращаются или что его переносят с места на место. Или насилуют. Вот именно. Но особенно на руку насильникам то, что Флуни Трезепам вызывает провалы в памяти. Полный блэкаут. Жертва просто-напросто не помнит ничего из случившегося. Наверное, поэтому его и сняли с производства. Однако им до сих пор торгуют из-под полы. И человек, имеющий отношение к полиции, точно знает, где его можно купить. Снова раздался писк телефона. — Ух ты, посыпались смс-ки, — сказал бьорн Это тоже прочитать? — Сзади донеслось хныканье. бьорн повернулся и посмотрел на спинку детского сиденья. Потом дыхание ребенка выровнялось, и Харри заметил, как напряжение уходит из тела Бьерна, и он снова нажимает кнопки телефона. «Здесь написано, что потребление электроэнергии увеличилось на 17,5 киловатт в час в промежуток времени с 20 до 24 часов». «А это что значит?» «Это означает, тот, кто убил Ракель, сделал это около 20-15». «Что?» «Я недавно разговаривал с одним парнем, и он проделал тот же номер. По пьяни задавил девушку». Положил ее в машину и включил печку на полную мощность, чтобы тело не остыло. Он хотел заставить судмедэксперт поверить, что она умерла позже, чем на самом деле, в то время, когда у него самого содержание алкоголя в крови уже существенно снизилось. «А вот теперь я не совсем тебя понимаю, Харри. Убийца — это первый человек, которого мы видим на записи, тот, что пришел пешком». Он прибыл к рокели в 20.03, убил ее ножом с нашей кухни, врубил термостат, к которому подключены все батареи на первом этаже, и ушел, не заперев дверь. Он пришел ко мне, пьяному в стельку, я сам не заметил, как меня накачали рогипнолом. Преступник спрятал орудие убийства между пластинками у меня в квартире. «Нашел ключи от Форда Эскорт, привез меня на место преступления и затащил в гостиную. Именно поэтому на записи мы видим, что человек тратит много времени на то, чтобы зайти в дом. Куртка свисает с него, а сам он горбится. Убийца несет меня, как рюкзак. «Так мы выносим из боя всех наших павших», — рассказывал Бор об Афганистане и Ираке. «Потом меня положили в лужу крови Ракели и предоставили самому себе». — О, черт! — Бьерн почесал рыжие бакенбарды. — Но на записи не видно, чтобы кто-нибудь покидал место преступления. Тот человек хотел, чтобы я поверил в то, что убил Ракель, когда проснусь. А значит, я должен был обнаружить обе связки ключей в доме и увидеть, что дверь заперта изнутри. И тогда я пришел бы к выводу, что никто, кроме меня, просто не мог совершить убийство. — Очередной вариант тайны запертой комнаты. — Именно. — И? После того, как убийца положил меня рядом с Ракелью, он запер дверь изнутри и покинул дом через окно в подвале. Только там нет решеток. Этот человек не знал о фотоловушке, но ему повезло. Камера срабатывает от движения, но поскольку он передвигался в полной темноте по другой стороне двора, ничего такого фотоловушка не зафиксировала, и он спокойно покинул место преступления. Мы приняли его за кота или птицу и не придали этому значения. Ты хочешь сказать, тебя обвили вокруг пальца? Мною манипулировали и заставили подумать, что я убил ту, кого люблю. О, Господи! Это хуже любого наказания. Это настоящая пытка. Однако какой же у преступника был мотив? Ты сам только что его назвал. Наказание. Наказание? Ну, за что? — За предательство. Я понял это, когда собирался покончить с собой и включил радио. Чем дальше, тем больше мы узнаем. — Пройдет время, и мы поймем, почему, — подхватил Бьерн, медленно кивая. — Бодрись, брат мой, — ответил хари Живи в лучах солнца. Мы все поймем когда-нибудь. — Красиво, — сказал Бьерн. «Многие думают, что это песня ханка Уильямса, но на самом деле это одна из немногих записанных им кавер-версий». Харри достал пистолет. Он услышал, как Бьерн беспокойно заерзал на сиденье. и «Этот пистолет не зарегистрирован», — пояснил Харри, прикручивая глушитель. «Его в свое время добыли для Е-14, ныне уже закрытого отдела секретной службы, так что владельца оружия отследить невозможно». — Ты собираешься, — Бьерна беспокойно кивнул в сторону дома Каи, — воспользоваться им? — Нет, — ответил Харри, протягивая ему оружие. — Я войду в дом без пистолет. — А почему ты даешь его мне? Харри долгим взглядом посмотрел на Бьерна. — Потому что это ты убил Ракель.